Реалист в форменной фуражке и поддержке, перекрещенные пулеметными лентами, кавалерист в офицерской шинели и кубанке и странный, как маскарадный ряженый, толстяк в стеганых штанах ватники и низко надвинутой поповской шляпе с широкими полями. «Не с места, товарищ доктор!» — ровно и спокойно сказал старший между троими «кавалерист в кубанке».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 При малейшей мысли о побеге церемониться не будем. Вы сын Микулицына Леверий? Товарищ лесных? Нет. Я его начальник связи Каменнодворский. Часть десятая. На большой дороге. Стояли города, села, станки. Город Крестовоздвиженск, станица Омельчина, Пажинск, Тысяцкая, Починок Яглинская, Звонарская Слобода, Станок Вольная, Гуртовщики, Кежимская заимка, Станица Козеева, Слобода Кутейный посад, Село Малый Ермолай. Тракт пролегал через них, старый престарый, Самый старый в Сибири,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 Тянулись в одну сторону обозы щаями, хлебом и железом фабричные выделки, а в другую прогоняли под конвоем по этапу пешие партии арестантов. Шагали в ногу, все разом позвякивая железом на пропадшие, отчаянные головушки, страшные, как молнии небесные, и леса шумели кругом темные, непроходимые. Тракт жил одной семьей. Знались и родились город с городом, селение с селением. В Ходатском, на его пересечении с железной дорогой, были паровозоремонтные мастерские, механические заведения, подсобные железной дороги, мыкала горе-голодьба, скученная в казармах, болела мерла, отбывшие каторгу политические, ссыльные, с техническими познаниями, выходили сюда в мастера, оставались тут на поселении».